Андрюха, у нас настоящий писатель. «На самом деле я не хочу в Москву», — говорит Славка. «Мы стоим в промзоне за московским вокзалом. Отсюда наблюдающий должен открыть портал в столицу, но вид у Славки такой, что еще немного, и он переместится совсем в другое место, например, в Катманду, и только я его и видел». «Славку, а не Катманду, разумеется». «Почему?» — искренне удивляюсь я. «Потому что...» — лаконично отвечает наблюдающий, прищелкивает пальцами, резко шагает в портал, видимо, чтобы не передумать, и тут же разражается возмущенным: «Блин, нафиг!» «Портал приводит нас на ВДНХ. Меня это даже радует. Можно и поработать, и погулять после работы». «Слав, ну ты чего?» Я действительно не понимаю Славкиного возмущения. «Есть два места в Москве, которые я органически не переношу», раздраженно отвечает наблюдающий. «В ДНХ и Старый Арбат. Люди гуляют, радуются, а меня с души воротят». «Тут негативная магия или что?» «Я на всякий случай осторожно озираюсь». «Нет», вздыхает он, а на его лице я читаю, что лучше бы мы и впрямь оказались в Катманду. Просто не нравится, просто не хочу, просто не могу. Не совпадаем мы, видимо, какими-то вибрациями. Спросите, что мы забыли в Москве, если Славка питерский наблюдающий, а я его помощник? Отвечу. Славкины столичные знакомые попросили его, как мастера слова, решить одно дело — помочь их другу-писателю, который вбил себе в голову, что он не настоящий писатель. Славка честно прочел что-то из текстов этого страдальца и даже проверил вероятности на реквизированные у цыганки колоде. По всему выходило, что писатель на самом деле талантлив, имеет реализационную силу слова, и если он не будет писать, город и люди многое потеряют. «Ох, Славочка!» Только и вздыхаю я, не представляя, как мне ему помочь. Писателя, на вид ему лет сорок пять, и он неуловимо похож на Жюля Верна, мы находим сидящему у фонтана каменный цветок. «Доброго дня!» Славка протягивает ему руку. «Я мастер всякого слова. Мы договаривались о встрече». «Здравствуйте!» Писатель будто нехотя пожимает протянутую руку и отводит взгляд. «Договаривались. Но мне теперь кажется, что никакого толку от нашей встречи не будет. Понимаете, даже если вы мне скажете, что я писатель, я вряд ли вам поверю». «Вы ведь ничего моего не читали. С чего это вы так решили?» Славки на лицо принимает еще более недовольное выражение. «Никто не читает. За никто я не отвечаю, только за себя», — чеканет наблюдающий. «Мне ваши произведения знакомы. Про мальчика и фею, про библиотеку и даже про Жюля Верна. Да-да, та самая история, где я ни разу не Жюль верно, но если бы я им был...» улыбаюсь сам себе значит сходство писателей мне не померещилось я все равно не писатель повторяет тот славка явно начинает кипятиться ему мастеру слова не верят давайте прогуляемся спешно предлагаю я если мы пойдем гулять думаю я то обязательно придем к какому то решению даже при всей нелюбви славки к вднх на ходу наблюдающему лучше думается и работается. «На этом месте мой дядя сказал мне, что я не буду писателем», сообщает писатель, когда мы доходим до павильона, где базируется музей «Гараж особого назначения». «Здесь раньше все по-другому было. Вы молодые, вы этого уже не застали, а в моем детстве тут был павильон «Крупный рогатый скот». Мы со Славкой переглядываемся, но ничего не говорим». Мы с дядей и его дочерями, моими двоюродными сестрами, приехали сюда гулять. Девчонкам было скучно, поэтому я их развлекал. Придумывал сказки про то, что видел. Про коров, которые синее молоко дают, если васильки едят. Про кудрявых свиней, из шерсти которых делают самые мягкие шарфы. Сестры мне верили. Я так воодушевился, что сказал дяде «Я буду писателем». А он на меня посмотрел и строго так ответил. «Нет, не будешь». «Понятно. Негативная установка от социально значимой фигуры. С этим вообще-то к психологу, а не к мастеру слова», — тихо резюмирует Славка и с вызовом в голосе обращается к писателю. «Но вы же стали писателем. У вас вполне себе видимые книги. Вы пишете, вас издают, вас читают». У вас и диплом Литинститута есть, и удостоверение Союза Писателя имеется». «Вовсе не удостоверением определяется писатель», — качает головой собеседник. «Я не чувствую, что настоящий писатель». «Да уж, припечатал дядюшка», — ворчит Славка, направляется к входу в музей и велит писателю. «Идите сюда. Поступим, как в вашей книге про жуля верно. Вы там используете очень интересный прием. Сначала пишете, что вы не Жюль Верн, но если бы им были, у вас имелись бы определенные качества. Пока вы перечисляете эти качества, вживаетесь в образ и перевоплощаетесь. Давайте теперь перевоплотитесь из ненастоящего писателя в настоящего писателя. Поднимайтесь по ступеням и рассказывайте. «Я, конечно, не настоящий писатель», — начинает тот и делает робкий шаг. Но если бы я был настоящим писателем, то был бы уверенным в себе. Я бы знал, что писатель. Я пишу. Меня издают. Меня читают. С каждой ступенькой голос писателя становится все увереннее. Я бы плевать хотел на тех, кто мне говорит, что я не писатель. Я-то знаю, что я писатель. Я это знаю. Я настоящий писатель. «Слово сказано», — провозглашает наблюдающий, когда писатель максимально уверенно и восторженно говорит о себе без единой тени сомнения. «Слово услышано», — подтверждаю я. «Вы настоящий писатель, как мастер слова, говорю», — кивает Славка, пока писатель прислушивается к себе, привыкая к новым ощущениям. «Еще скажу вам по секрету, если вы сейчас отправитесь к трамвайному кольцу за пончиками, то встретите музу. Она никак не найдет своего писателя, чтобы дарить ему вдохновение. Вот и заедает тоску сладким. Как раз пошла за очередной порцией. Когда писатель радостно устремляется в сторону главного входа, я спрашиваю наблюдающего. «Почему ты не хотел в Москву?» «Все же хорошо. Человеку самооценку за пять минут подняли. Музу-сладкоежку осчастливили. Равновесие соблюли, пусть и на чужой земле» как тебе сказать? Скажи, как есть. Понимаешь, в Питере у меня меньше, чем за год появилось практически все, чего много лет невозможно было добиться в Москве. Нехотя делится он. Поэтому мне странно возвращаться в город, с которым реально был роман, но который так и не стал родным. Мне казалось, в Москве я сразу обрету своих, раскроюсь в полную силу, добьюсь желаемого. В итоге много работы, дофига и больше проверок на прочность и постоянная необходимость доказывать, что ты имеешь право тут находиться и занимать определенные должности. Например, у меня как у открывающего двери даже напарника не было, хотя открывающие, в отличие от наблюдающих, как раз-таки работают парами. Некоторое время Славка молчит, будто раздумывает, хватит с меня этой информации или нет, потом все же добавляет. Практически все, чего мне хотелось от Москвы, сложилось в Петербурге. Хотя, честно тебе признаюсь, когда оно сбывалось, было страшно, что меня сейчас опять поманит красивой картинкой, а потом провезут мордой по асфальту. Знаешь, сколько раз мне казалось, что я тебя позову, а ты придешь и скажешь «Все, я наигрался в приключения, больше не хочу, у меня свои дела и своя жизнь». Еще и перед Москвой теперь стыдно, что оно вот так вышло. Надежды были на нее, а достижения все в Питере. Конечно, было много полезного, много ценного, но... «Знал бы ты, Славочка», — думаю я, — «сколько раз мне казалось, что ты не спустишь мне очередной глупой выходки и больше никогда не позовешь участвовать в этих самых приключениях». «Слав, не мне тебе объяснять, что значит, таков был путь». Я кладу наблюдающему руку на плечо. «Значит, так было надо по судьбе». «Знаю», — грустно соглашается он, — «но мне пока необъяснимо тяжело. Это как с ВДНХ, вроде классное место, но у меня вызывает отторжение, и я, мастер слова, все эти годы не могу найти слов, чтобы объяснить почему». «Пойдем еще погуляем», — говорю я. «Возьмем кофе, попробуем местных пышек, пончиков то есть. А обратно предлагаю поехать на поезде». Есть же, наверное, какие-нибудь волшебные поезда, в которых время идет нелинейно. Вроде как мы 8 часов едем, а в человеческой реальности проходит всего ничего. Есть, конечно. Восточный экспресс, например. Не легендарный человеческий, а самый знаменитый скорый восточной Земли, проходящий через все обитаемые миры, отвечает Славка и уверенно кивает. Да, погуляем до поезда. Может, твоя компания примирит меня с этим местом? «В следующий раз пойдем гулять по Арбату», — уверенно заявляю я. «Заодно, может, еще кого спасем». «Они собрались погулять по Арбату, а в итоге спасли мир», — фыркает Славка. «Похоже, таков наш путь». «Судьба и карма», — важно добавляю я. Наблюдающий радостно смеется, а я его поддерживаю.